Салат с колокольчиком. Салат очень прост. Для него смешивают в примерно одинаковых пропорциях колокольчик и рукколу, добавляют нарезанные дольками или натертые на крупной терке очищенные зеленые яблоки и нарезанный кружочками свежий редис, солят, перчат, сбрызгивают оливковым маслом и лимонным соком. Хозяйка фруктовой лавочки из Спелло поделилась даже тремя вариантами использования колокольчика «Рапунцели». Во-первых, она добавляет в традиционный салат морковку вместо яблок, мелко нарезанный чеснок и свежую петрушку. Во-вторых, она готовит его с яйцами, уверяя, что вкус травки раскрывается не хуже, чем свежего трюфеля.